Глава 17. К нашему приезду вокруг телеги собралась почти вся дворня. Она, видимо, толкалась у ворот уже долгое время, ожидая появления барышень с картошкой. Люди с любопытством наблюдали за тем, как разгружают телегу, и возбужденно обсуждали увиденное. Особенно их удивляло количество глиняных горшков, возле которых мы суетливо накручивали круги. Не хотелось, чтобы даже один из них разбился. «И зачем столько-то?» — хмыкал кто-то. «Небось, Васька Гончар всё своё добро втюхал, да ещё и страшные какие!» «Точно! башни все горшки на базаре скупили!» — неслось следом. «Ох, охма. Поехали за покупками! Будем в них огурцы солить, которых не видать с таким-то поливом!» Мы с Таней лишь улыбались, слушая все эти возгласы. «Ну ничего, скоро по-другому запоете. Я собрала женщин и мужчин, и перед тем, как пойти немного отдохнуть, показала, что нужно сделать на огороде. Мы с Таней решили сажать рассаду вечером, а для этого нужно было подготовить землю. На небе не было ни единой тучки, но нам сейчас не нужно было дождя, потому что ливень мог испортить всё, что мы собрались посадить. К вечеру земля на грядке должна быть уже готова. Я указала на участок, выбранный под капусту, ровное, самое освещенное место, где солнце точно будет прогревать почву не менее 12 часов в сутки. Участок был открытым, но защищенным от сквозняков. Она должна быть перекопана, выровнена и чтобы ни единого сорняка. Лунки заранее подготовьте и хорошо полейте рассаду, чтобы не повредить земляной ком с корнями, когда в землю ее сажать станем. Огурцы посадим под плодовыми деревьями, но не под самими ветвями, а в их лёгкой тени. Всё понятно? Понятно-то понятно, да куда столько рассады? Одна из женщин в недоумении развела полными руками. Да ещё капусты. Это ж сколько воды на неё потребуется. А теперь о воде. Я указала мужчинам на горшки, стоящие под забором. «От вас требуется закопать каждый горшок на грядке по самое горлышко, в то место, куда я воткну палку». «Зачем?» — спросила эта же женщина, косясь настоящую рядом подругу. «Горшки да в землю!» «Вот как закопаете, потом и расскажу, зачем», — ответила я и пригрозила им пальцем. «Чтобы до вечера все сделано было, ясно?» «Ясно», — услышала я унылые ответы, и улыбнулась, направляясь обратно на чёрный двор. Где-то там осталась моя Таня. Её резкий встревоженный голос доносился откуда-то из сельскохозяйственных построек, а это говорило о том, что приключилась какая-то неприятность. «Софья Алексеевна, что такое?» Я растолкала любопытных, заглядывающих в коровник, и увидела тёлочку, которая жалобно мычала, раскорячившись у дальней стены. «Похоже, завал книжки», — ответила подруга, не поворачивая головы. «Довели, скотину! Ну, руки, лентяи!» Она принялась пальпировать корове нижнюю часть живота, и та заревела. «Ты посмотри, чего творится-то!» — громко шепталась между собой дворня. «Барышня как щупает корову, будто соображает!» «А ну-ка вон отсюда!» Таня подскочила на ноги и принялась наступать на испуганных слуг. «Займитесь своими делами! Везде носы суете! Лучше бы так работали! Прочь, я сказала!» Дворня вывылилась на улицу, но расходиться не торопилась. «Еще бы! Когда увидишь такое, чтобы молоденькая барышня к скотине подход имела?» Закрыв коровник, подруга быстро заговорила. «Прикажи, пусть воды горячей принесут, мыло и полотенце, и подсолнечного масла побольше». «Сочных кормов коровам не хватает, видать, пастбище со схудным травостоем, а выпасать в других местах ленится». «Сейчас всё сделаю». Я схватилась за ручку двери, но не удержалась и посмотрела на неё через плечо. «Вылечишь её?» «Куда я денусь?» — проворчала Таня, поглаживая корову. «А то ты меня не знаешь». «Вовремя кинулись, но ещё бы немного, и всё». Я вышла на улицу, рявкнула на слуг, и те понеслись исполнять мои распоряжения. Вскоре у Тани было всё, что она просила. «Поможешь мне?» Подруга широко улыбнулась, находясь на подъёме от того, что ей выпала возможность заняться своим любимым делом. «Естественно». Я опустилась на колени рядом с коровой. «Что делать нужно?» «Массируй ей живот. Вот так. Поняла?» Таня показала мне, как нужно делать. «Ага, молодец». Пока я занималась массажем, она выпаивала бурёнку постным маслом, поглаживая по голове и шепча что-то ласковое в нервно двигающееся ухо. Корова послушно лежала, глядя на неё умными глазами. Но меня это не удивляло. Животные всегда доверяли Тане. Через час мы выползли из коровника, грязные и уставшие. От нас расходилось такое амбре, что я даже начала переживать, сможем ли мы отмыться. Дворня стояла чуть поодаль, глядя на нас огромными глазами, но никто из них уже ничего не говорил. В коровнике убрать немедленно. Всем коровам давать отвар льняного семени два раза в день, полведра каждый, приказала подруга и мечтательно добавила. А нам с Елизаветой Алексеевной баньку бы. «Сейчас всё будет!» — Захар бросился к калитке. «Я мигом баньку растоплю!» Домой в таком виде нам идти не хотелось, и мы уселись на скамейке, ожидая, когда можно будет помыться. Слуги бегали мимо нас, таская воду из колодца, чистые полотенца, а ещё берёзовые веники. Сквозь щели в заборе я увидела суетливую фигурку нянюшки и тяжело вздохнула. «Сейчас начнётся!» «Батюшки святы!» — запричитала она, увидев нас. «Господи, спаси и сохрани! Да что ж с вами, голубки мои ненаглядные!» «Ничего страшного, корову лечили!» — Таня лениво наблюдала за ней. «Закормили сухостоем, чуть не сдохла животина. Я еще на пастбище посмотрю, что там творится. Всем раздам на орехи. Живут тут, как на курортах. Кухню загадили, двор гадюшник. Тьфу!» Аглая Игнатьевна прикрыла рот рукой, раскачиваясь из стороны в сторону. Мне даже показалось, что она тихонько подвывает. Нужно было срочно что-то с этим делать, иначе нас точно к ведьмам запишут. «Да ты не переживай, нянюшка. Мы это в книгах вычитали. Заняться-то нечем, вот мы и таскали книги из библиотеки», — сказала я, надеясь, что ложь прокатит, и недалёкая женщина поверит в эту чушь. «Батюшка покойный много книг по хозяйству собрал. Интересные?» «Девицам романы читать надо, любовные!» — схлипнула она. «А не по коровникам шастать? Может, поищите книжку французскую. Там говорят о барышнях, о кавалерах, о злодеях пишут. Такие страсти, что куда там с коровами сравниться? Что ж мне делать с вами?» «Не мешать!» — Таня подняла пальчик вверху. Мы, баршни образованные. Хозяйство наладим, и не сомневайтесь. Ох, ох, главное, чтоб, когда всё развалится, меня уже в живых не было. Чтоб не видела я этого. Нянюшка вытерла лицо платочком и тяжело вздохнула. Пойдёмте, помогу вам раздеться. Глашка, Глашка! После баньки жизнь виделась нам совершенно в другом свете. Каждая клеточка тела дышала чистотой, ощущался прилив сил, но после травяного чая нас начало клонить в сон. Всё-таки поездка на базар, возня с коровой немного вымотали нас. До вечера ещё оставалось прилично времени, поэтому мы с удовольствием завалились на мягкие перины, наслаждаясь прохладным ветерком и звуками с улицы, врывающимися в открытое окошко. Скрип колодезного журавля, ленивая ругань дворни и далёкие раскаты грома. «Только бы не ливень!» «Слышь, Тань!» прошептала я сквозь сон. «У нас рассада!» «Ага, ага!» промямлила она в ответ и тоненько засопела.